зал под цифрой 7. Стены его обиты толстыми теснёнными обоями с серебряным багетом, потолок выкрашен белой краской с цветами. Посередине потолка большая электрическая люстра над ней лепной узор. На стенах три больших писанных масляными красками картины в золотых широких рамах кисти художника Лаврова и копии Шишкина изображающие пейзажи. Около задней внутренней стены на полу стоит большая пальма. В левом переднем углу аквариум без воды и рыб. Слева от входа в стене имеются два окна с тюлевыми занавесками и партьерами с паливыми цветами. Среди окон в простенке большое зеркало с подзеркальником. На первом от входа в зал окне лежит деревянная от платьев вешалка со складным медным крючком. На середине ее, на одной из плоских сторон, императорская корона с инициалами АФ, тесненными и выкрашенными в черный цвет. На подоконнике второго окна девять разной величины и формы аптекарских флаконов с небольшим количеством каких-то лекарств, белый флакон в виде фляги с белой жидкостью, флакон гуммиарабика, чёрная полубутылка с раствором для согревающего компресса и пустой флакон тройного одеколона Петроградской химической лаборатории. Около этого окна в углу стоит небольшой дамский письменный стол с двумя пустыми ящиками, покрытый толстым листом зелёной пропускной бумаги. На нём лежат четыре лоскутка линованые в клетку бумаги с французским текстом, писанные по словам доктора Деревенько наследникам Алексеем Николаевичем. Картонная коробочка, обтянутая бледно-сиреневым шёлком, в которой лежат обгоревшие конверты с подкладкой синего цвета с надписью Золотые вещи принадлежащие Анастасии Николаевне. И обгорелые листки телеграммы, и клочок бумаги, на котором что-то написано карандашом. На телеграмме можно разобрать слова "Тобольск Хохрекову". Обуглевшийся клочок бумаги, на котором заметны буквы "Оль" с росчерком, стеклянная крышка от коробочки, закоптели и разбитая, принадлежащая, по словам Чемадурова, бывшему наследнику. Две вырезки из какой-то газеты. Возле стола кресло красного дерева с мягким сиденьем и высокой спинкой в стиле модерн, спинка с прямыми планками. В зале за картиной Леса волнующая сновива Коппер Шишкина у передней стены найдена открытка с изображением бывшей императрицы. Гостиная Под цифрой восемь. Пол в этой комнате паркетный. Стены оклеены толстыми, золотистыми, тисненными под шелк обоями в рамки из багета. Потолок расписной. Посередине электрическая люстра с девятью свечами. Посередине люстры лампа. При входе в левой стене два окна. В простенке между ними большое зеркало в золочёной раме с подзеркальником с чёрной мраморной доской на окнах золочёный узорчатый карниз под самой аркой большой письменный отделанный под красное дерево дубовый стол на двух тумбах с тёмно-зелёным сукном все ящики стола пусты в левом заднем углу гостиной банка с фикусом Такой же цветок стоит и на подоконнике второго окна. В переднем левом углу мягкий диван, обитый шёлком с зеленовато-золотистыми цветами. Рядом с ним два таких же кресла, а против лакированный, коричневатого цвета, восьмиугольный на четырёх ножках гостиный стол на котором стоит гипсовая группа, изображающая из себя двух солдат и офицера на разведке, работы Захваткина с датой 1915 года. За диваном керосиновая лампа с шелковым абажуром цвета бордо и кружевым крем на подставке. На полу ближе к правому углу по стене стоит деревянная тумба пестрого тигрового цвета, с белой мраморной доской. В правом переднем углу стоит деревянная тумба для цветка, отделанная под красное дерево с выгравированным золотым рисунком. У правой стены стоит плетённая из камыша и тростника садовая кушетка с двумя подлокотниками и откидывающейся спинкой, взятая, по словам Чемадурова, из царского села при отъезде в Тобольск. По стенам гостиной пять картин в золоченых рамах, вписанных масляными красками, и над кушеткой тоже в золоченой раме зеркало. Кроме того, в гостиной находятся три березовых с плетеным сиденьем и резной спинкой стула. Столовая под цифрой девять. Полней паркетный. Стены оклеены толстыми теснёнными коричневого цвета обоями с рисунком изображающим вазу и вделанными в рамку с багетом. Потолок расписан под дуб, посредине его электрическая люстра, а под ней дубовый сдвинутый с резными ножками стол. Вокруг стола дюжина стульев с плетёными спинками и сиденьем и два таких же кресла. Слева от входа по стене стоит большой дубовый светлый, в цвет стола и стульев буфет. В противоположной от входа в гостиную стене устроен камин и над ним зеркало в дубовой раме тёмного тона в цвет обоев и дверей. В камине искусственно горящие угли, а перед ним металлический из медной сетки испорченный вентилятор. С обеих сторон камина две картины, изображающей лесной пейзаж кисти художника Воронина в черных резных рамах. Возле камина подержанное кресло-тележка на трех колесах с резиновыми пневматическими шинами, принадлежавшая, по словам Чемодурова, бывшей государыне. В правой от входа стене балконная дверь, заперта изнутри железным створчатым ставнем на висячий замок. Балконная дверь задрапирована пиньковой драпировкой тёмного цвета с цветами. Справа от двери окно в сад с такой же портьерой и таким же ставнем, что и у балконной двери, ставень открыт. Около подоконника две плетёные корзины для цветочных горшков. В одном из них стоит засохшая финиковая пальма. В простеньке между балконной дверью и окном Небольшие стены часы в темном футляре, остановившиеся на десяти без трех минут. Под часами картина под нос, на котором под стеклом по черному бархату наложены цветы из разных металлических блесток. У правой от входа стены стоит небольшой буфетный дубовый шкафчик в цвет остальной мебели с одной наружной полкой. На ней лежит шило отвёртка. Под доской два выдвигающихся ящика. В левом из них две деревянные ложки, аптечный пузырёк и коричневого цвета с незначительным количеством белого порошка, и пустая чёрного стекла бутылка со штампованным на стекле знаком Погреб высочайшего двора. И в середине этих слов государственный герб. Бутылка имела запах вина. В правом ящике три больших белых блюда фирмы Кузнецова: два круглых, одно продолговатое. На последнем, на лицевой стороне, на краях имеются два синих государственных герба. Эими блюдами, по словам Чемадурова, царская семья пользовалась во время обедов. В правой половине шкафа, запирающегося с одверкой, оказался оцинкованный железный таз с двумя ручками. В левой Большой черный железный поднос, такой же оцинкованный таз, и в нем большая губка. По словам Чемодурова, в этих тазах им и великими княжнами мылась посуда. Под шкафом найдены три грязные тряпки. Возле той же стены низенький деревянный сундук-баул, окованный по краям железом и обтянутый черной краженной парусиной стены с одним внутренним замком и двумя железными ручками по бокам размер его длина 1 аршин и ширина 13 вершков выше да 6 вершков с внутренней стороны крышка и дно обиты замшей верхняя планшетка внутреннего замка оторвана снаружи на боковой кромке над замком медная круглая пластинка с выгравированным номером 622. Рядом с ним деревянный, сосновый, полированный ящик-сундучок длиной 11 1/2 вершков, шириною 8 1/2 вершков и высотою 7 1/2 вершков, с двумя медными по бокам ручками. Ящик пуст. Рядом с ящиком три бутылки тёмного стекла с этикетками. На первой Придворная его величества аптека. Розмарин. Бутылки наполовину наполненные жидкостью. По словам Чемыдурова, жидкости в бутылках служили наседникову для втирания. Над шкафчиком, на стене, две оленьи головы и среди них написанная акварельная картина, изображающая паяца играющего на мандолине. Буфеты, ме эти верхние и нижние части по три отделения, между ними три выдвижных ящика и открытая площадка. Наверху буфета две лампы, электрическая с четырьмя горелками на подставке в виде голых женщин бронзовая, керосиновая с резервуаром в виде вазы и два абажура в белых чехлах. В левом верхнем отделении буфета три полки. Верхняя пустая, на средней Четыре зеленых с белыми ручками чашки. Две крышки от стеклянного кувшина. Масленка в виде курицы. Две белых полоскательных чашки и небольшая стеклянная с винтовой нарезкой в верхней части банка. На нижней полке большой флакон чернил «Дюнтер Вагнер», завязанный шелковистой материей, прорезиненный и тряпочкой, Флакон наполовину наполнен чернилами. Большой чайник с белым золотым носом, выкрашенный серовато-зелёной краской с подпалинами, в нём заплесневевшие остатки чая. Восемь блюдец, из них три белых, одна зелёная и четыре белых с синей и золотой каймой и с изображением государственного герба посредине. На дне их с внешней стороны инициалы N двойка римская и годы 1910-1915 маленькая пустая ваза круглая стеклянная баночка с молотым перцем небольшая стеклянная пёстрая вазочка с двумя ручками 15 фаянсовых тарелок фабрики Кузнецова с зеленоватым и синеватым рисунком по краям семь фарфоровых мелких тарелок две из них поменьше размером Тарелки белые с синим и золотым ободками по краям. На краю каждой из них раскрашенный государственный герб, а на дне с наружной стороны инициалы Н. 2. Римская, и под ними год изготовления 1913, 1914 и 1909 годов. Белая фарфоровая тарелка с розовато-голубоватым рисунком цветами, а на дне её с внешней стороны клеймо фабрики Корниловых. Простой стреченный стакан два аптекарских флакона с глицерином и коллодием. Среднее и правое отделения содержат посуду, принадлежащую по словам Чемадурова и Патьеву. Описанные же в первом отделении посуда служила царской семье, причём чернилами пользовалась императрица, как удостоверил тот же Чемадуров. В левом нижнем отделении буфета оказалось 19 разной величины письма икон с изображением святых Антонина, Иоанна и Мустафы. Деревянная икона Сергия Радонежского, икона с изображением Казимира и Домиана. Икона Дмитрия Солунского, две иконы Симеона Верхотурского Чудотворца и две иконы Серафима Саровского, деревянная икона Благовещения Пресвятой Богородицы, икона с изображением пророка Ильи, изображение Богоматери на полотне, два маленьких тельных медальона-образка в серебряной оправе с ушками, один из них Илья не рукотворенна Господа Спаса, а другой Николаю чудотворц. На большинстве перечисленных икон имеются собственноручные надписи императрицы и великих княжон. В том же отделении большая деревянная круглая чашка, и в ней такая же круглая, полоя, сухая мыльная масса и деревянная тарелка для губки. По словам Чемадурова, этим мылом пользовался бывший император в ванной. Среднее и правое отделения в нижней части буфета пусты. На открытой посредине полки корзина, эмалированный таз, пустая бутылка, шкатулка, перовая метёлка и зелёная лампадка. При осмотре столовой на обеденном столе ещё обнаружены массивная из яшмы пепельница, 12 раковин для закусок принадлежащих, по словам Чемадурова, царской семье и большой стеклянный графин. Комната Демидовой под цифрой 11. Стены оклеены тёмно-серыми обоями. Потолок и дверь изнутри выкрашены желтовато-беловатой масляной краской. Посередине спускается зелёная люстра с тремя лампочками. Против одной двери, два окна с деревянными подоконниками, такими же карнизами, зелёными полузанавесками в верхней части окна. В левом переднем углу круглый, окрашенный тёмно-коричневой краской стол на шести ножках, и около него такого же цвета маленький круглый столик. Три дубовых столовых типа стула с плетёными спинками и сиденьем и мягкое кресло из описанного в гостиной комнате гарнитура. В правом углу две вешалки с медными крючками, принадлежащие, по словам Чемодурова, бывшему наследнику Алексею Николаевичу. На ближайшем к левому переднему углу подоконнике находится небольшой графин, никелированный электрический прибор для согревания больного места, Большой флакон с жидким яичным мылом, флакон с жидкостью для электрической машинки, четыре небольших пузырька из-под лекарств, небольшая фарфоровая баночка с остатками борного вазелина, две железины, клочок ваты, железный крюк и маленький ключ на белом шнуре. По словам Чемодурова, машинка и лекарства служили для лечения наследника Алексея Николаевича. Ключ же был от его шкатулки, в которой он хранил деньги. Проходная комната под цифрой 12. В столовой в правом переднем углу имеется двустворчатая дверь, ведущая в проходную комнату, в которой справа ход вниз находится представляющий собой громадных размеров шкаф с полустеклянной матовой дверью. Перегородки её выкрашены в коричневый цвет и доходят лишь до высоты двери. Стены и потолок комнаты выкрашены серой масляной краской. Пол покрыт коричневого цвета линолеумом с рисунком мелкого паркета. По середине на шнуре спускается с потолка электрическая лампочка. В левом заднем углу деревянная стоячая вешалка с железными крючьями, окрашенная в желтый цвет. Она заслоняет с собой часть окна, которая, как и смежная с ним, имеет летние и зимние рамы. На подоконнике второго окна мешок с жареным ячменем, незначительное количество которого лежит на рядом стоящей белой тарелке с государственным гербом и инициалами «Н», «Два римская», 1910-й, на обороте. Тут же пустая бутылка из-под лимонада и аптекарский флакон с жидкостью, три гвоздя, небольшая тряпочка и две с расписной каймой и серединой тарелки, на верхней из них сушеный чай, а нижняя у края разбита. На подоконнике второго окна стакан, белое блюдечко с гербом и инициалами Николая Второго. На нём старая зубная щётка с вытертой щетиной, пузырёк с какой-то жидкостью, грязный большой кофейник, обрывок петерградской газеты от 9 декабря 1916 года, два согнутых гвоздя. У окна деревянный некрашенный простой стол на четырёх ножках с двумя внутренними ящиками. В левом из них оказались расписная тарелка и белая блюдце. На тарелке три белых сухарика, а на блюдце соль. На дне ящика крошки и несколько кусочков сахара. В правом ящике несколько промасленных листов грязной бумаги, гвоздик, два белых обмылка и кусочки макарон. Под столом три пары деревянных сапожных колодок, принадлежащих, по словам Чемадурова, великим книжным Ольге, Татьяне и Марии Николаевне. Посреди комнаты стоит громадный коричневого цвета гардероб, в котором сверху и у задней стены набиты крючья и оказались 19 деревянных вешалок. На семи из них жёлтых инициалы АФ и корона, белые же без инициалов, по словам Чемадурова, принадлежат государю императору В правом нижнем ящике грязная небольшая салфетка, несколько разных картонных коробок и крышек к ним и разные бумаги. Левый ящик пуст. У задней внутренней стены стоит небольшой старый стол, в ящике которого оказались: стакан с выцветшими чернилами, висячий замок, ключ, ручка, кусочек мыла и жестяная пепельница. Возле него на полу у циновки из ванной Три вкладыных отделения из сундука, описанного при осмотре столовой для серебряной посуды. Гладильная доска с ножками и белым чехлом, грубый половик. Из этих вещей циновка, доска, половик и отделения из сундука принадлежат двору бывшего императора. Тут же стоят два дубовых стула и дубовая тумба с мраморной доской на которой лежит пёстрый чехол от спинки складной кровати. На нём видны красные пятна. На задней стороне гардероба набиты крючки, и на них оказались две вешалки для платья, принадлежащие бывшему императору